Да очнись ты, затремошил меня Витрицкий. Говори, что задумал? Где-то в кишке спрятана одна очень ценная вещь. Помотав головой, я ощупал левое запястье и без особого удивления обнаружил, что из-под проколовшей кожи острыми звеньями цепи тоненькой струйкой бежит кровь. И если ее получится найти, то появится неплохой шанс спрыгнуть с этой дурной электрички. Как так? Уставился на меня перебинтовывавший руку Витрицкий.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 Зелёный узор на синем лезвие мигнул холодным огнем, и клинок рассек подручному хозяину шею. Хлынула, казавшаяся во вспышках, выстрела в чёрной кровь, а в следующий миг полыхнула моя одежда, и в прямом смысле слова синим пламенем. Завертевшись волчком, я сорвал себя вспыхнувшую каким-то холодным и почти бесцветным огнем фуфайку и сразу же через голову стянул уже задымившийся свитер. Поблизости что-то ухнуло мимо промчался стремительно увеличивавшийся в размерах огненный шарик напалма, а в следующий миг меня отбросило к стене. По бетонным плитам потолка побежали трещины, послышались глухие удары, мат, короткий вскрик и спокойный голос Витрицкого. "Сматываемся". Я поднял с пола оборненный нож, рукоять которого как-то очень непривычно согрела пальцы, и в одной футболке, фуфайка свитер и рубашка прогорели в прах. Подбежал к Николаю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 А бетонный пол лязгнул стальной клинок финки, но радость моя была недолгой. Рукоять почти полностью прогорела. Да что за напасть? Опустившись на корточки, просеял пепел сквозь пальцы, но единственной находкой, не считая совершенно невредимых пуговиц, оказалась кость кожачьего глаза. Амулет я спрятал в карман джинсов. Повезло нам, что ты такой непробиваемый. Водув на припухшие пальцы Напалм оттащил труп зарезанного мной музыканта из лужи крови и принялся снимать его кожинку. А ну и правильно, пуховик пироманта был весь в подпалинах. В смысле, они ж все по тебе разом ударили. Рукавом пуховика Напалм очистил кожаную куртку и натянул ее на себя. Ну и обкакались жидко. Скоро вы там. Потропил нас тоже, успевший снять с одного из мертвецов одежку Витрицкий. Смотреть на него было страшно. Лицо опухло, а из-под тряпицы тянулась тоненькая струйка крови. Но на ногах стоит твердо. и не морщится даже. Ну сил Двух колдунов ведь успел зарезать. Сильно зацепило, подошел к нему я. Ерунда, отвернулся парень к пальму. Куда нам теперь? Вперёд махнул пироман во тьму тоннеля. «Лед, ты так и пойдешь?» А что?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 кишке таких придурков, пруд-прудзи, пожал плечами пиромант искривившись, щелчком пальцев сотворил тускло светившийся шарик. Темпу-темпу, надолго меня не хватит. Из тоннеля мы выбрались минут через пять. Нет, он не кончился. Просто пиромант остановился у вмурованного в нишу электрощита с покореженной дверцей и сунув руку в здоровенную дыру, потянул какой-то штырь. За мной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 на пару этажей максимум. Потом на как-то резко пропал через несколько выемок, и я полетел вниз, вывалившись из дыры в потолке какого-то темного коридора. ты», — шикнул на меня пиромант, и, отсерев в сторону, поймал громко ойкнувшую Веру. "Аккуратней", пробурчал я, шипя от боли в растревоженной пятке. "Ну и к бы здесь. А ведь пройдив такой темнини мимо, фиг на потолке глаз заметишь. Да и мало ли какие дыры здесь могут быть".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 Куда нам с трудом перевела дух Вера, когда наконец удалось укрыться в закутке между вражбой и безымянной лавкой, вместо окон, у которой были вставлены защищенные чарами аквариума. А, нет, не безымянный. Если вон те каракули разобрать, снык тулху получится. Сейчас прикину. Я решил попытаться ощутить биение пронизывавших помещений энергетических потоков, но толком сосредоточиться не успел.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 Ещё и лампы дневного света под потолком. Хоть не уходи никуда. Чем мне кишка никогда не нравилась, так это столпотворением постоянным. Летом ещё ничего, а в холода не протолкнуться. Такое впечатление, здесь все днюют и ночуют. Хм, может, так оно и есть. Музыканты и торговцы местные точно света белого месяцами не видят. Да и зачем им? Привыкли, поди. На у меня всегда мурашки по коже бегать начинали, когда сюда спускался. Вот и сейчас чем-то жутковатым повеяло. Клаустрофобия, что ли? Да вроде не страдал. За мной потянул нас пиромант, и мы чуть ли не бегом проскочили небольшой сплошь заставленный столами зальчик, на возвышении, посреди которого изгибалась танцевавшая судавом стриптизерша. Обслуживавшие посетители официанты и выстроившиеся у стен вышибалы, проводили нас угрюмыми взглядами.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 Тусуются какие-то мутные личности, от которых так ошибает запахом травки, и где только достают обормоты, не растет она в нашем климате. Напалм с трудом распахнул тяжелую дверь, и в нос сразу же ударила смесь аппетитных и не шибко ароматов. Темные личности что-то недовольно забурчали, но стоило Витрицкому обернуться, как они тут же заткнулись, совсем распустились, понимаешь?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 Даже незамедливший шаг пиромант, словно взявшая след гончия, протащил нас мимо выстроившихся в ряд лавок. Истинное гадание, луки и арбалеты, тату-салон Сильвер, наследие притеч, хулиган и плюхнулся за свободный столик у непонятного заведения с вывеской Чебурек. Тут ты и оказалось, что шибанувшие нам в нос на входе запахи своим происхождением обязаны кухне именно этой забегаловки. Прямо на виду у посетителей что-то шкварчало на сковородах, булькало в кастрюлях и исходило паром в огромном казане. Не потравимся, с сомнением втянул в себя воздух Витрицкий. Крясятину подают, поди!» Купи 20 чебуреков и собери кошку, подмигнул ему в ответ Напалм и тут же начал диктовать заказ подошедшей официантке, лицо которой скрывала чедра. А вот на фигуру, подобную целомудренности, чего-то не распространялась.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 «Черт, что я вообще здесь забыл? Лёд, лёд, затеребила меня за плечо Вера. «Чаю выпей. Я хлебнул горячего чая, обжег нёба и закашлялся. Помотал по головой, покрутил почти утратившей чувствительность левой кистью и попытался подняться на ноги. Пора. Сиди. Рывком опустил меня обратно на стул Напалм. Мы теперь все повязаны, дальше только вместе. Ну и пошли.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 И совершенно без каких-либо усилий с моей стороны срослись воедино единость неторопливо тёкшей по подземелью магической энергией. На какое-то мгновение я стал нет не всемогущ, но всеведущ. Коридоры, подвалы, бывшие бомбоубежища, тайные ходы и совсем уж позабытые норы кишки промелькнули перед внутренним взором, а потом меня подхватил обжигающий холодный поток и вышвырнул куда-то высоко, высоко.